Глава 17. Первое свидание. Четвертое покушение. Мы доехали до ресторана. Официант проводил нас до столика. Воронцов зашел внутрь и уселся в дальний угол так, чтобы ему были видны и мы, и вход в ресторан. Благо, этот момент мы тоже продумали и забронировали два столика. Публика, к слову, была разная. Алиса поздоровалась с каким-то до невозможности сухим и сгорбленным мужиком, который попал сюда явно в преклонном возрасте. Ули его омолодил, но все равно чувствовалось что-то такое. Он сидел в компании молодой девушки. «Это кто?» – спросил я, когда мы уселись за наш столик. «Один из директоров института. Профессор Сухов». «Понятно». За соседним столом справа сидел какой-то рейдер. Он был в грязной одежде и заросший как... Да как я, пожалуй, еще сегодня утром. Напротив него расположилась немолодая, но симпатичная женщина в платье и с ярким макияжем. У меня сложилось впечатление, что проститутка. Официант выложил перед нами два меню. Мы погрузились в чтение. «Мне самый вкусный коктейль с трубочкой», объявила Алиса. «Бокал вина и мясной ассорти». Официант записал заказ и удалился. «Как тебе здесь?» спросила Алиса. «Да неплохо вроде, обживаясь потихоньку. Сегодня даже жилье получил, пока осматриваюсь». Сейчас долги все раздам, с проблемами разберусь, всех сектантов изведу, и тогда можно уже свое дело открывать. Тут к нашему столику подошел администратор и принес трубку телефона. «Извините, вас вызывают очень срочно». Я пожал плечами и взял трубку. Знакомый уже голос сказал «Держись от нее подальше». Такие вещи, обсуждая только приличные встречи, бросил я и отключился. Телефон тут же снова за три звонил, но я сбросил вызов. Жерт, что ж ты творишь? Всю романтику мне портишь, сволочь. Что за детский сад в самом деле? Больше не приносите, сказал я администратору. Что-то серьезное? Да так, пустяки, отмахнулся я слышала на тебя опять было покушение было ничего отбился сейчас они тише стать должны я думаю теперь к делу снова вояки подключились в сбг крот был это серьезно игры кончились сейчас война начнется я бы на их месте не отсвечивал у нас в районе тоже патрули усилили но этого недостаточно В цитадели полно белых пятен, куда можно спрятаться. Промзона, гадюшник, зоопарк так вообще идеальный вариант. Среди атомитов легко стать незаметным. Патрули туда толком не захаживают, только если по границе. Официант принес заказ. Тут же другой начал обставлять стол слева от нас. Все правильно, рабочий день кончился, народ тянется отдыхать. Я отпил вина, а Алиса аккуратно просунула трубочку под шарф и начала пить коктейль. «Да что у нее там такое может быть, что она лицо так прячет?» «Что мы все о делах да о делах? Расскажи о себе, сколько ты здесь?» «Почти три года. И как?» «Поначалу тяжело было, но потом ничего привыкла. С даром повезло, чего уж. Жерть опять же под крыло взял». «Если б не он, то и не знаю, что бы со мной было. А я счастлив, что сюда попал. У меня просто крышу рвет от такого количества настоящих живых людей. Я вот знаешь, как рад, что сейчас могу с тобой поговорить, и завтра мне не нужно тебя убивать. Я взял вилку и отправил в рот кусочек хрустящего бекона. Я аж глаза закатил от удовольствия. «Дай попробовать», — сказала Алиса. Очень вкусно, поверь на слово. Лиса стащила с соседнего столика вилку, ухватила у меня румяный кусочек свинины, левой рукой немного оттянула шарф, а правой отправила еду в рот. В Женщине должна быть тайна. А тут прям тайнище. Не зря же, наверное, говорят, что в нижнем белье женщина для мужчины привлекательнее, чем без него. Вроде что такого. «Носит человек все время маску и шарф? А нет. Надо узнать, увидеть, заглянуть. А что там спрятано? Там же должно быть что-то спрятано. Или все же нет? Или это такая игра? Не знаю. Но у меня скоро прямо одержимость появится на этой почве». «Ты чувствуешь на себе влияние этого мира?» – спросила Алиса. Я имею в виду, очень многие здесь черствеют, кто-то даже становится чудовищем. Я пока под вашими волшебными препаратами валялся, придумал тест на человечность. Вот представь, у тебя последний патрон, и ты видишь бедолагу, которого пожирает лотерейщик. Он дико страдает, ты слышишь его крики, но находишься в безопасном месте. Этим патроном не убьешь тварь но можешь облегчить страдания тому парню. Выстрелишь ли ты? Сейчас я однозначно скажу «да», но как только ответом на этот вопрос станет «не знаю», это будет первым признаком того, что этот мир непоправимо изменил меня». «Да ты философ», – улыбнулась девушка. «Это все ваша наркота». Время пролетело как-то незаметно. Мы болтали и смеялись. Лиса все же заказала вина и пила его из бокала через трубочку. В одиннадцать решили закругляться. Это я, птица вольная, а ей с утра на работу. Мы петляли по дворам района Нимф. Крайслер с трудом заносил свою задницу в узкие проезды между сугробов. «Остановись здесь», сказала Лиса. «Давай прогуляемся, тут немножко осталось». «Давай». Мы вышли, я взял ее за руку. Пара типов криминальной наружности хотела подойти, но потом рыжие волосы дали отблеск в свете фонаря, и шпана растворилась в темноте подворотни. Узнали, значит, бояться ее трогать. «Опасный у вас тут район. В цитадели почти любой район опасный с наступлением темноты». Мимо нас прошел вооруженный патруль из двух девушек. Они поздоровались с Алисой и с подозрением покосились на меня. Мы вошли в арку между домами. Девушка остановилась и, развернувшись ко мне лицом, посмотрела мне в глаза. «Мне было очень хорошо. Мне уже давно так хорошо не было, правда? Но все же не надо всего этого. Ты больше не приходи, пожалуйста, если я тебе и правда понравилась». «Если хочешь для меня добра, держись от меня подальше. Прошу тебя». «Вот и как это понимать?» «Алис, не надо. Дальше сама дойду». Она вырвала руку и быстро зацокала каблучками. Я увидел тень, возникшую впереди. «Ложись!» – заорал я и бросился вперед, навалившись на девушку и закрыв ее собой. Очередь из пистолета-пулемета прошла над головой. Пули выбили кирпичное крошево, звук выстрелов отразился от стенок прохода и ударил по ушам. Сзади раздался пистолетный хлопок. Фигура впереди вскрикнула и завалилась. Сзади донеслись звуки борьбы, и я вскочил, выхватывая ракетницу из кармана. Воронцов валялся на асфальте, я пальнул в убегающего человека. Попал, кажется, по ногам. Стажер подскочил, догнал его и от души приложил ногой по башке. Я развернулся к лисе и помог ей подняться. Из разбитого при падении носа у нее текла струйка крови. Шарф слетел и открыл изящный подбородок, пухловатые губы правильной формы и клыки. Маленькие такие, аккуратные, не как у вампира, а снизу вверх, как у орка. Тебе бы к стоматологу сходить, ляпнул я первое, что пришло в голову, просто чтобы заполнить тягучее молчание. Она всхлипнула и закрыла рот ладошкой. Ну вот, разрядил, называется, атмосферу шуткой. Идиот! Давненько я не общался с женщинами, а клыки смотрятся экзотично. Целоваться, наверное, неудобно, хотя не проверишь, не узнаешь. Она хотела убежать, но я схватил ее за локоть. «Тебя здесь не было, ты ничего не видела, поняла?» Она ничего не ответила, вырвалась и убежала. Я обшмонал труп в подворотне. Начинает уже в привычку входить. это непростая шваль. Человек при деньгах. Пять горошин, двадцать с парановой гора мелочевки перекочевали ко мне в карман». «Документов, разумеется, нет». Воронцов подтащил подранка. «Было чего?» – спросил я. «Бабла, малеха». Аналогично. «Я бужу, проведем экспресс-допрос», – сказал Воронцов и залепил нападавшему смачную пощечину. После третьей он пришел в себя. Мы поволокли его за шкварники и бросили рядом с мертвым товарищем. Воронцов упер ему ствол в башку и заорал. «Кто такой, сука? Говори или убью нахер!» «Я... я... Кастет!» Костет выпалил он, судорожно переводя взгляд с трупа на нас и обратно. «На кого работаешь, падла?» Он макнул его рожей в уже начавшую застывать кровь подельника. «Наемник я, группа Брянска! Самим-то не стремно на сектантов работать!» спросил Воронцов уже спокойней. «На каких сектантов?» скинул брови парень. «На каких сектантов?» передразнил его стажер, сделав мину еще тупее, чем у самого бандита. «На таких!» «Это они на него заказ дали. Он даже ткнул в меня пальцем. При ритуале убить не смогли, теперь хотят завершить начатое. В больнице покушение сорвалось, еще одно после этого тоже...» а вы им помогаете гниды вы хуже червей теперь наемники уже не те что раньше да мы ж не в курсах были парень явно был ошарашен таким поворотом событий сказали лоха грохнуть за долги вот кто по твоему сектанты да петухи они не люди а ты получается тот кто на них работает хуже дерьма Заключил Воронцов и сплюнул. «Кто заказ дал?» – спросил я. «Не знаю. Старший заказы берет. Мы чисто исполнители». Где-то вдали топали тяжелые подошвы ботинок патруля «Нимф». Наверное, и СБ уже мчится. Двое бойцов с пистолетами в руках и с логотипом кирпича на груди двигались к месту перебежками. Воронцов опознался издали и предъявил документы. В этот раз все прошло спокойно. Мы дождались, когда приедет наряд, а потом и псих с Якимурой нарисовались. Муры жили нас на этот раз не так долго. Да и я уже ученый, знал, что и как говорить. всей правды, разумеется, опять не сказал. Мы с Воронцовым версией заранее состыковали. Получалось вроде как я второму бандиту засадил из ПП другого наемника. Алису решили не впутывать, не было ее с нами, и все тут. Клоп тоже явился на место преступления. Вот тут-то мы и встряли, грузить он нас по полной начал. Чего здесь шлялись? Я город изучал, опишите весь день в подробностях. Давайте я дома напишу, а утром вам передам. Нет. «Пишите здесь и сейчас». «Ну что за люди?» «Никогда таких не понимал». «Интересно, клоп кесарю не брат случайно?» «А то одна и та же порода мотов. «И вы, господин Воронцов, тоже пишите». «Это хреново. Такой поворот событий мы не обсуждали. Да в принципе сильных расхождений не должно получиться». Убираешь лису из схемы, и все нормально. Ну, Но захотел человек себе костюм купить, машину хорошую в прокат взять. Что тут такого-то? Другое дело, что наш визит в ресторан вдвоем странным выглядит. Да и управляющий нас с Алисой запомнил. жертве ведь звонил. Тут только один вариант. Надо как-то надавить на него, чтоб Клопу не рассказывал. «А как? Пока вопрос. Жерти так не в восторге. Если еще клоп в больницу явится, то расклады вообще дерьмовые. Нет, нельзя Алису в расследование впутывать. Никак нельзя. А еще я на бабки попал. Пока Алису провожал, воронцов же из машины вышел и за нами потихоньку пошел. Спас. Молодец мужик. Мое почтение и все такое». Только вот тачку без присмотра оставил. Колеса с нее сняли и бензин слили. Соответственно, бак пробит. Весь мини-бар выгребли козлы. Теперь ее на эвакуаторе оттащили обратно к владельцу. В общагу службы безопасности попали только к четырем утра. Обычная такая общага. На входе в будке сидел комендант. Видно, что в возрасте уже был, когда сюда попал. «Светлокожий, что среди местных редкость». Звали его Кузьмич, потому что больше ни на кого он и не похож. И я тут же вспомнил главу спасателей с родного кластера. Комендант переписал мои данные в книгу регистрации жильцов, и мы поднялись на второй этаж. Кубрик у нас с Воронцовым был один на двоих. То есть комнаты разные, а вот кухня и удобства общие. Я ведь на место Ена заехал, а стажёров вместе селят, чтоб контакт налаживался, так сказать. Моя комната была справа, между нами кухня, а интересно сделано, у нас так не строили. Обстановка казёнщина галимая, вещи все разбросаны, видно, что обыск был. Завтра всё это дерьмо выброшу, а сейчас вот так, ногой в уголок спихнуть». «Постельного нет, точнее, есть, но не будешь же на чужом спать». «Вот об этом я не подумал. А где мне его взять посреди ночи?» «А комендант, на что?» Спустился вниз. Кузьмич в положение вошел, выдал комплект под роспись, как положено. «Ну все, теперь какой-никакой свой угол есть. Чего делать?» Глянул на часы. «Пол пятого уже». Воронцов вовсю храпака давит. Тоже, что ли, спать лечь? Да какой тут сон! Все равно часов в семь поднимут, в участок вызовут. Клоп-урод будет уточняющие вопросы задавать. Уехать куда-нибудь в гостиницу и там спрятаться, пока не отосплюсь. За день я понял, почему Воронцова звали именно так. Его можно было назвать Волков или Иванов. Ничего бы не изменилось, просто звезды совпали именно на Воронцове. Было в нем что-то такое, отчего моя обостренная паранойя уходила на задний план. Он меня подкупил еще утром, когда извинился. Это многое говорит о человеке. Далеко не каждый способен признать свои ошибки, тем более здесь, в Улье когда тобой в большинстве случаев рулит инстинкт. Воронцов простой как три копейки и сложный до невозможности одновременно, русский до мозга костей, компанейский тип, охочий до водки с пельменями и люто ненавидящий себя за эту привычку. С ним каждый найдет общий язык, ведь увидит в нем частичку себя, поэтому же многие его терпеть не могут. Очень мне не хотелось, чтобы и он оказался предателем. Но не может же быть, чтобы вокруг одни уроды попадались. Сон никак не шел. Тогда я нашарил в рюкзаке планшет и зарылся в чтиво. Книг было много разных. История цитадели, ферма зараженных, сто и один рецепт живца и все в таком духе. Все, конечно, не осилил, так по верхам пробежался. Читал до самого рассвета, потом поменял электронную книгу на бумажную. Информации оказалось много. Официально зарегистрированных человек, пришедших сюда из основного стикса, было всего четверо. Но двое из них пришли вместе и записаны как один случай. Первый некто шаман. «Не от мира сего тип. Родился здесь, в Стиксе, пришел сам пешком через Черноту. Ули его, видите ли, позвал. Живет отшельником где-то в горах. Орден его очень уважает, как видящего суть вещей, что бы это ни значило. Да и институтские, судя по всему, пропитались к нему неким почтением, что ли. Даже сквозь дебри сухого научного языка это удалось разглядеть». Дальше идет парочка игрок и вен. Игрок этот мутный и скользкий, как угорь. Вен вроде как из будущего вообще. хуже во все места им и на ледоколе рады, и у пещерников, и с дикими в ладах. Про сектантов не сказано. Будем надеяться, что с ними в контрах. Чем заняты – непонятно. Интересная, в общем, компашка». Как сюда попали засекречено, сказано лишь, что не через черноту и не через горы. А как тогда? Лично я вижу только три варианта. Приплыли на западное побережье и прошли через пекло, что маловероятно. Телепортировались с помощью внешников, прыгнули там в портал, а вышли уже здесь через их ворота. Что еще фантастичнее первого варианта? и последний попали сюда с помощью портала только вот как именно случайно или специально неясно слышал я что есть такие дары каждый попаданец из остального стикса интересен по своему но вот последний является самой влиятельной фигурой зовут его спрут сторожил улья Дошел до наших краев с помощью человека с даром ходить по черноте. Спутник его погиб почти сразу, как здесь оказался, при каких обстоятельствах не уточняется. Местный расклад сил ему не понравился. Больше всего задело, что со внешниками тут дружба, а там они людей по запчастям разбирают. Поэтому Спрут попытался в городе переворот устроить, но не вышло. Сам он при этом сбежал. Когда дочитал до этого момента, в дверь постучался Кузьмич. Сказал, что звонили из отдела, ждут нас к восьми. Я глянул на часы. Семь утра. Нормально. Разбудил Воронцова, а сам пошел вниз позвонить. Интересно, сколько стоит телефон протянуть в комнату? Позвонил прямо из будки коменданта, тем более и номера у него все имеются. Алло, здравствуйте, девушка, вас из СБГ беспокоят. Когда Алиса на работу придет, передайте ей, что вчера ее только поблагодарить заходили. Да, она поймет. Спасибо, до свидания. Надеюсь, что поймет. Я вернулся в комнату и накинулся на Воронцова с вопросами. Оказалось, что именно Спрут основал ста пещерников, и с тех пор с ними война – они прячутся в каком то хитром лабиринте пещер где ни человеку ни даже элитнику до них не добраться потому что есть у них люди со специальными дарами они сами себе в леднике проходы могут делать и их же замораживать так и выживают у нас с ними даже торговля только на территории ледокола о как заговорил не у цитадели а уже у нас это хорошо Это значит привыкаю. Я обсудил с Воронцовым планы на день и пошел в душ. После прочтения книг, брошюр и разговора со стажером можно сделать несколько выводов. Во-первых, у вояк и СБГ есть некий конфликт. Каждый работает на себя и пытается первым докопаться до правды вместо того, чтобы объединить усилия. Сектантов надо ловить и снаружи, и внутри – Нужна сводная группа, но ее нет, отсюда низкие результаты поисков. Ордену я бы не доверял просто потому, что прятаться надо на виду, то есть будь я сектантом, то создал бы этот самый орден для отвода глаз, пусть изображает лютую ненависть, пусть даже помогает и кого-нибудь ловит, того, кого я сам выберу». Но у власти тоже, наверное, не дураки сидят, хотя и специалистов великих там быть не должно. А еще, почему сектанты атакуют только цитадель? С ледоколом там все понятно, им на этой посудине перед глазами маячить неудобно, а вот пещерникам они не надоедают, скорее всего, потому, что те им помогают, если не управляют вообще, что тоже отвергать нельзя». Еще вопрос. Внешники тут все из себя такие мирные, и это правильно. В здешних краях самый выгодный вариант. Но есть еще ноуды. Почему о них здесь ничего не слышно? Пока не ясно. Или может внешники типа франшизу на портал сюда выкупили у владек мультиверсума? Вопросы, одни вопросы. И пока ни. Каких ответов?